Мне помогли снять платье, принять ванну, волосы расчесали и оставили распущенными. Сорочка для моей первой брачной ночи вызывала нервный хохот, но пришлось надеть. Всю эту срамоту прикрыл белоснежный халат из плотной ткани, и, наконец, меня оставили в одиночестве, любоваться собственным отражением. Где-то внизу шумел свадебный пир. «Слышались тосты за благополучие молодоженов, играли музыканты, а я, как и полагается новобрачной, терпеливо ожидала маму и близких женщин. По традиции им предстояло одарить меня подарками и наставлениями. Этих самых приближенных и умудренных опытом набралось столько, что я вздрогнула, осознав, что ко мне идет не группа поддержки, а армия морального подавления. Двери распахнулись сразу двумя створками». И если первой вошла мама, то Лору оттеснила какая-то пухлая, высоченная женщина, которая поторопилась ко мне. Свой дар дамы необъятных размеров бережно бросила на стол, присела передо мной и запричитала. «Ой, ты красота писанная Ой, что же ты ноженьки не бережешь, на постельке не возлежишь!» Я посмотрела на толпящихся, поздравляющих и наставляющих, и снова на даму. У нее обнаружилась щетина и серые глаза — Мои собственные глаза увеличились в размере, но вопль рыжий я удержала. «Ой, красота описанная!» – продолжил Динар писклявым голосом. «Ой, что ждет-то тебя?» «Что?» – не поняла я. Долларийский правитель в черном парике очень недобро на меня посмотрел, но ответил все тем же писклявым голосом. «Ночь тебя ждет, прачная с рыжим!» Я была поражена до глубины души. «Динар все же тут, тут!» «Так вот что означал цветок Асоа! Мы встретимся на закате!» «Но при тут брачная ночь?» протянула я. «Кесарь-то не рыжий!» «Зато бесстыжий!» – прошипел Динар, пользуясь тем, что дамы начали открывать свои подарки и тем самым несколько отвлеклись от нас. «Кат, когда он попытается осуществить свое право мужа, сработает портал и тебя перенесет ко мне!» «В даларию испуганно выдохнула я. «Динар, ты с ума сошел?» «Он уничтожит тебя!» Тихое рычание напомнило, собственно, об окружающих. Пришлось вежливую улыбку изображать. «Вот для того, чтобы не уничтожил ни Айтлон, не Доларию, я не вмешался до церемонии, хотя с трудом сдержался. Ты исчезнешь в портале, отследить кесар не сможет. Все, кот, и...» Поднимаясь, он коснулся губами моей щеки, прошептав, «Я люблю тебя, утырка моя несносная, и только такая дура, как ты, до сих пор этого не поняла». «Ди...»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 И он отошел в толпу, и затем, когда внимание всех дам было сосредоточено на мне, покинул спальню. А я, я, кажется, тоже его люблю. И уже с улыбкой выслушивала поздравления и наставления, глупые рассказы, у кого и как было в первый раз. Хотя вот рассказ Айсира Велетины вызвал у всех дам состояние резкого приступа кашля, и я заинтересовалась. В результате приступ кашля охватил и меня. «Это надо же так бояться первой брачной ночи, что в ожидании супруга перепробовать трех стражников разом и по отдельности!» Да, Сира однозначно много выпила!» «А вообще шли бы они! Я хочу первой брачной ночи! С Рыжим!» Увы, дамам тут понравилось. Служанки принесли вино и фрукты, и посиделки превратились в пьянку со смыслом. Оказывается, леди не пьют вино на балах, зато напивается в тесной сугубо женской компании.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 А кесарь он темпераментный, у него всегда две, а то и три любовницы при дворе. Настроение стремительно скатилось в пропасть. Вот как раз думать о кесаре не хотелось. Заботливый, конечно, но я слишком многое знаю об его иной стороне. «Лора», – прошептала я, – «не желаю об этом слышать». Тут вошла какая-то леди, что-то тихо сказала, я даже не разобрала, что. Но дамы спешно начали собираться. В результате остались только мама и Лориана.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 «Сказку!» – протянул кесарь, и покрывало исчезло, выставляя напоказ весь мой неприглядный наряд. «Не эту!» – я позволила себе проявить возмущение. «Хорошо», – согласился супруг, – «и исчезла моя сорочка. Она и так мало что скрывала, но все равно обидно и вообще не слишком приятно. Я поискала глазами, чем бы прикрыться, увидела свой халат и притянула его, используя ветер. Укрылась, торжествующе посмотрела на мужа».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 Вновь провел пальцами от груди и до живота, но на сей раз ничего раздражающего я не ощутила. А затем он наклонился ко мне снова, и его прохладные губы, не скажу, чтобы совсем уж противно, но и приятного мало. «Спи!» – после поцелуя прошептал император, и покрывало явилось из ниоткуда, укрыв до шеи. Кровать тихо скрипнула. «Э, куда?» – я подскочила и открыла глаза.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 но уже после того, как вспомнила все известные мне ругательства. В результате так и заснула на огромной постели. Мысль, что где-то также ругается рыжий, несколько утешала.